Глава 28. Вик Ошус эту ночь почти не спал, лежа на кровати, глядя в потолок. оборотни ещё теплилась слабая надежда, что Мартелла жива. Под боком, уютно свернувшись калачиком, крепко спала молоденькая волчица. Рассвет едва забрежел узкой малиновой полосой, когда в дверь его дома постучали. Он тяжело вздохнул, Бережно, чтобы не разбудить, снял с живота обнимавшую его тонкую руку и, натянув штаны, басой пошел открывать дверь. Когда он увидел стоявших на пороге гостей, последняя искра надежда угасла. «Дядя!» — шагнула к нему сали, уткнулась лицом в широкую грудь оборотня и заплакала. «Ну-ну!» Он тяжело вздохнул, обнял ее и ласково погладил по голове. Прижался щекой к рыжему виску. «На всю волю богини, девочка! Поплачь, поплачь!» И тут же, глянув вглубь темноты за порогом, добавил. «Здравствуй, Вивьен! Рад тебя видеть! Не стой на пороге, проходи в дом!» «И вы, господин, проходите! Не знаю, как вас величать!» «Доброе утро!» — негромко ответил незнакомец, заходя в дом вслед за Вивиен. «Мое имя Мейден!» В утренних сумерках все расплывалось, как в дымке. К дому Мартелла отправились сразу. Вик только обулся и накинул на голое тело камзол, который застегивал на ходу. «Я вчера известил местных инквизиторов, значит, и столичные явятся, если не сегодня, то завтра», — говорил Вик, пока они шли. Местные даже посмотреть не захотели, велели у дома поставить охрану и не пускать и никого до приезда урсулановцев. Сказали, что у них приказ на такие случаи есть. Я не стал задавать лишние вопросы. Меньше знаешь, лучше спишь. Только насмешили. Охрану им поставь. Да кто туда полезет в здравом уме после черных тымагов? А к вам откуда новость эта пришла? Мартелла приснилась, — ответила Вивьен слегка осипшим голосом и, прокашлявшись, добавила. Я почувствовала, как ее... Как ей... «Плохо». «Ну да», — понимающе кивнул Вик и вздохнул. «Твоя инициация проходила в Ковене, значит, у тебя с ней связь была. Твой отец знает, что ты здесь?» «Знает». «Ну, добро, добро. Надолго к нам?» «Думаю, на день-два, потом уйдем порталом, как пришли». «Где остановитесь? В Ковене повсюду будут шнырять инквизиторы и всех допрашивать». «Вряд ли вы захотите попадаться им на глаза. Могу предложить свой дом, буду рад принять вас у себя. Я думаю, у меня будет вполне безопасно», — вмешалась в разговор с Али. «Мой дом на отшибе прямо у леса, на другом краю. Туда точно не дойдут. Ну, смотрите сами». В дом Мартеллы Вивьен вошла одна. «Вив, помни, ни при каких обстоятельствах никакой магии ты обещала отцу». Ни в доме Мартеллы, ни в Ковине, ни в стае. Напутствовал ее Мейден. И Вивьен с удивлением отметила, что он заметно нервничает. Да, я помню. Внешне она была спокойна. Но только внешне. Внутри источник магии дребезжал, покалывал и ныл. Она собралась с мыслями и шагнула за калитку. И время словно остановилось. Стало труднее двигаться, каждый шаг затягивал, как в болоте. По коже пробежали мурашки, на лбу выступил холодный пот. Вивина облизнула засохшую корочку губ. Почти как за гранью, там время и пространство чувствуются так же. И воздух такой же вязкий, он оседает на языке и горле липкой массой, не дает дышать и сглатывать. И запах. Тягучий, клейкий сладковато-смрадный. От него начинает мутить и болеть голова. Вивьен медленно, ей так показалось, прошла по комнатам, стараясь ничего не касаться. Мебель была разбросана и сломана, стулья с обломанными ножками, перевернутый стол, прожженные, со следами заклятий, ковры, темные пятна на стенах, черепки разбитые посуды, кровь на полу. Повсюду следы борьбы и отпечатки чужой боли, Давно забытые чувства и ощущения. И вкус чистой черной магии, странной и незнакомой. Не такой, как у Рамона и Сайруса. Совсем другой. Болезненно острый, как ноющий нерв, как натянутая тетива лука, готовая лопнуть каждое мгновение. Под кожей пронеслась волна черно-огненных рун, и Вивьен замерла, сосредотачиваясь на собственном источнике магии, с усилием возвращая контроль над ним. Она тяжело сглотнула, сделала вдох, выдох и вышла на крыльцо. Добралась до калитки и на последнем шаге споткнулась, упала. Ее успел подхватить на руки Вик. Остальное она помнила, как в тумане. Обрезки светлеющего неба, приглушенные голоса и воздух, которым легко дышать. И она дышала. В себя она пришла только в доме у Сали, когда ее усадили на что-то мягкое и обволакивающее со всех сторон, и сунули в руки кружку с теплым травяным отваром. От кружки пахло мятой и ромашкой, и она приятно грела онемевшие кончики пальцев. «Добавь вербянку, Сал. Есть у тебя?» «Да, сейчас». Кружку забрали из ее рук и вернули чуть позже. С вербянкой. «Пей, пей до дна, быстрее отпустит!» «Какая у тебя интересная реакция на черную магию, Вив!» Мейден сидел напротив нее и задумчиво тер подбородок. «И это всегда так?» «Нет». «А как обычно?» «Никак». Допив отвар, вяло и неохотно ответила Вивьен. «Хочешь сказать, что обычно ты ее не чувствуешь?» «Чувствую, не так ярко». «Сколько?» «Что сколько?» «Сколько я там пробыла по времени?» «Около получаса, мы уже начали переживать и хотели пойти за тобой, Вика не пустил». Она согрелась. Веки потяжелели. Внутреннее напряжение начало отпускать, и ей захотелось спать. Последнее, что она почувствовала, это как ее накрыли пледом и сунули под голову подушку. «Мы на день-два, не больше, пап. Я хочу и должна поддержать Али и Ковен. И мне нужно все увидеть самой, своими глазами. Мне это важно. Я пока сама не понимаю, почему, но важно. Здесь...» Она приложила ладонь чуть выше сердца. Тянет, словно кто-то за ниточку дергает. Как марионетку? Она отвела взгляд в сторону. Я не марионетка, ты сам проверял неоднократно. Проверял. Хорошо, будь по-твоему. Но настоятельно прошу, не пользуйся в ковине магией совсем. Это может быть опасно. Да, но силами стихий-то можно. И мороком это же ведьминские силы. «Я бы предпочел, чтобы никакими. Рядом с очагами черной магии последствия могут быть непредсказуемыми. Когда ты сражалась с Айрусом Крумом, твой источник был слаб, а сейчас он набрал достаточно мощи». «Па, я умею контролировать свою силу и поддерживать равновесие. Я не сомневаюсь. Просто учти, тот, кто приходил за Мартеллой, слишком силен и опасен». Вивьен открыла глаза и обнаружила себя на маленьком уютном диванчике в гостиной сале. От вкусных запахов щекотала в желудке. «Проснулась?» Салли выглянула из кухни. «Сейчас завтрак будет готов. Извини, но кофе у меня нет, только травяной отвар могу предложить. Есть каша, мясо, сыр, овощи. Что будешь?» «Откуда такое богатство?» Вивьен села, выпутываясь из теплого пледа. С удивлением рассматривая пространство, заставленное горшочками с медом и вареньями, банками с соленьями, бутылями, корзинками, корзиночками, корзинищами, пучками сухих трав, склянками с зельями, чем-то завернутым в чистой тряпицы и рушники. Она точно помнила, что утром, когда они только пришли в дом сали, ничего этого не было, и подруга сетовала, что даже поесть приготовить нечего. Сали насмешливо фыркнула. Ты пока спала, кто только не приходил, половина Ковина перебывала. И все не с пустыми руками, сама понимаешь. Гостинцев натащили столько, что седмицу можно не выходить из дома и не голодать. Ого, это все для тебя? Удивилась Вивьен, разглядывая горы подношений. Нет, для тебя. Визит верховной ведьмы — это целое событие в жизни любого Ковина. а я уже забыла об этом. «Да какая из меня верховная ведьма, Сал?» «Так, шутка богини». «Не скажи ей, богини, виднее, кого одаривать». «А откуда они узнали, что я здесь?» «Ведьма народ ушлый», — невозмутимо пояснила Сали. «От нас разве что утаишь?» «А где Мей?» Вивьен привстала и осмотрелась, скользнув взглядом по окнам гостиной. что ты его не видно и не слышно. Дрова за домом колет». «Дров почти нет, я не собиралась здесь зимовать и не заготовила. Придет, сядем завтракать. Или ты так голодна, что не хочешь его ждать?» «Подожду». Сали помялась у дверей. «Знаешь, все хотела тебя спросить. Как ты так быстро с Мейданом договорилась прямо ночью? Ну, чтобы в Ковен портал открыть и все такое?» Виви назевнула. «Я была у него». Сали помрачнела. О, можем приступать к тренировкам с огнем? Да. Немного помолчав, ответила Вивин. Чуть попозже дома, я скажу, когда. Услышав топот ног на крыльце, Салия глянула в окно. Садись за стол, Мейден идет. Я накрываю завтрак. Тебе помочь? Сама, отмахнулась Сали. Пока завтракали пришел Вик, по деловому прошелся по кухне, придирчиво глянул на растопленный очаг, осмотрел гору подарков, сложенную в гостиной и на кухне, и поскреб подбородок. «Я всех предупредил и предупрежу еще раз, чтобы пореже тебя донимали, Вивин». «Но боюсь, что это не всех, остано. Не успел он договорить, как в дверь требовательно постучали. Салли дернулась из-за стола, но Вик остановил ее жестом и пошел открывать сам. Он встал в распахнутом настежь дверном проеме, преграждая вход в дом, сложив руки на груди, и хмуро оглядывая стоявшую на пороге ведьму. «Герта!» — смачно произнес оборотень, словно поймал ведьму на горяченьком. Илья не говорил, чтобы вы все умерили свой пыл и прекратили донимать Верховную своими визитами. Или Роксана ко всем вам не обращалась с той же просьбой? Прям как дети малые, неужели непонятно с одного раза?» Герта быстро завела за спину корзину с торчащей черным копытом вверх вяленой свиной ногой, и елейным голосом затянула. «А я тебе везде ищу, касатик, все глаза просмотрела. Не иначе сама богиня привела меня к тебе». «Серьезно? Ну тогда слава богине. И зачем я тебе понадобился? Не иначе, как ногой свиной хотела угостить. Да не прячь ты корзину, я уже все видел». Но, видимо, так просто не сдалась. «Так это... у меня это... дымоход в доме засорился, и дышать нещем, угорю. Может, пришлешь кого-нибудь из своих ребят трубу прочистить?» Вкратчиво продолжила Герта. «Весь дым внутрь валить, хоть очаг не разжигай! Только потолковее кого пришли, а то в прошлый раз просила сарай подправить, так эти паршивцы только хуже сделали!» «Ты этот сарай мне всю оставшуюся жизнь вспоминать будешь?» Они тебе за него дров на год вперёд накололи. «Ну да, ну да, спасибо, накололи, накололи», — покорно закивала ведьма. «Только ведь в сарай ты уже не вернешь. А он мне очень нужен был в хозяйстве, я в нем кладовой приспособила для зелий, а теперь у меня нет кладовой». И так протяжно и надрывно вздохнула, жалостливо глядя на Вика, что это могло растопить любое сердце. Только не Вика. Воцарилось молчание, во время которого ведьма продолжала держать правильное лицо, а Вик — пронзать ее свирепым взглядом. «Ладно», — наконец махнул рукой оборотень. «Проходи, да только недолго». Верховная устала, не донимай пустяками. «Ой, спасибочки, родной, я уже не задержу долго», — бодро заговорила старуха. Сразу, забывая про свои жалобы, сдвинула Вика в сторону, втискиваясь в дверной проем, придавила его корзиной к дверному косяку так, что здоровый оборотень охнул и поморщился, и вошла в дом. «Только вот благословение получу и сразу уйду!» Она деловито огляделась, поздоровалась со всеми, отдельно поклонилась Вивьен, спросила, куда выложить гостинцы, и ушла на кухню. Вернулась оттуда с пустой корзиной и глянула на Вика. «Совсем забыла. Тебя Роксаночка искала. Просила передать, что урсуланские инквизиторы пожаловали. И с ними сам Сандер Муро. Иди, встречай дорогих гостей». «А сразу не могла сказать?» Вик направился к двери, на ходу сражаясь с застежками камзола. «Так ты накинулся на меня с угрозами, я и растерялась!» — ответила ведьма. Растерялась она. «Завтра пришлю парней, посмотрят твой дымоход». Долетела уже с крыльца, и дверь захлопнулась. Салли, Мейден и Вивьен переглянулись. «Из дома не ногой!» Сали строго посмотрела на Вивьен. «Я хотела в алтарь к богине и крайне заглянуть!» Разочарованно выдохнула Вивьен. «Не успела». «А чего ты не успела?» оживила оживилась Герта. «Я голубчикам этим отнесу попозже на стойке и они всю ночь спать будут, такие младенцы!» Как стемнеет, вы и в алтарь сходите, и крайне, она коленями мучается, почти не спит ночами, так что не разбудите. Вивен задумчиво слушала слова ведьмы. — Скажи, Герта, а кого из ведьм сейчас нет в Ковине? — спросила она, откашлившись. — Ты, крутишься на месте, — почесала висок Герта. — А, ну как же, огни нет, укатила в город к сестре, та дочкой разрешилась. Вот она, нянчити поехала. значит, Агни. Собираешься шататься по ковину? иронично уточнила Сали. По Сандеру соскучилась. Вивиан поперхнулась кашей. Не особо. Сали, чуть не забыла, спохватилась Герта. Ты ко мне ерша для прочистки домохода, а то парни придут, завтра очистить нечем. Да он тяжеленный, ты сама его не поднимешь. Могу принести? Когда стемнеет, если мне дорогу кто-нибудь покажет. Вызвался Мейден. Герта окинула парня долгим изучающим взглядом, потом посмотрела на Сали. Твой, что ли? Нет. Слишком быстро ответила Сали и отвернулась. Вивьен уткнулась в тарелку с кашей, прячу улыбку. Ну, мне пора, а то засиделась в гостях, Вик потом будет серчать на меня. Направляясь к выходу, сказала ведьма, обернулась на Мейдена и подмигнула ему. А тебя, красавчик, жду. Вы это? Особо инквизиторов ты не бойтесь, Они спать ночью будут без просыпу. Едва за гертой закрылась дверь. Сали накинулась на Вивьен. Даже не думай. Сал, морок, огни. Отличное прикрытие. Эликсир еще действует. И отец разрешил, если что. Нет. Да. Нет. Да. «Извините, что вмешиваюсь в вашу содержательную беседу, но я тогда в Сандеру перекинусь». Решил поучаствовать в обсуждении Мейдан. Если ни у кого не будет возражений. «А если будут?» «А в другого кого-нибудь нельзя?» «В тебя, Сале? Или, может, Вика?» «Могу еще в тебя, Виф, и будут по Ковену слоняться сразу две валарийских красавицы. Неплохо, да?» «Порадуем инквизиторов вдвойне». «А Моро, значит, знаешь?» «Да, сталкивался с ним пару раз». Мейден потрогал челюсть. «Я провожу Мейдена до Герты, потом крайне проведать ее и в алтарь. Потом домой!» — строго сказала Сали. «Хорошо». «Вив?» — задумчиво спросил Мейден. «А как выглядит Агни?» «Зачем тебе?» «На всякий случай». «Тяжеленький. Этой штукой, значит, чистят домоходы". Мейден приподнял одной рукой ерш на железном пруте. Последней от земли оторвалась увесистая гирька, прицепленная к Яршу снизу. «А ты как думал? можешь сразу отнесешь?» Сали запирала сарай. «Герта тут недалеко живет?» Сама же говорила, лучше не шляться. «Инквизиторы вокруг дома Мартелла сейчас рыщут, а это на другом конце Ковина, тут им делать нечего. А Герта рядом живет». «Ну ладно, показывай, куда идти». Герта сидела на лавочке у своего дома. «Может, ты не обманул? Явился!» Обрадовалась она, увидев Мейдена с Ершом в руке. «Куда ставить-то? Пойдем покажу». Герта поднялась с лавочки и направилась к крыльцу. «Да заходи в дом, не бойся, не съем я тебя. Пришел бы ко мне лет сорок назад, разговор был бы другой. Че встал-то? Пошли-пошли, не так часто у меня гости бывают. Поболтаем, угощу тебя кое-чем». «О чем поболтаем?» Насторожился Метаморф. Да, о чем хочешь? Или ты меня боишься?» «Боюсь», — честно признался Мейдан. «Правильно делаешь», — подмигнула ведьма. «Ерша, оставь, вон там у стеночки. Да, там». От Герты Мейдан вышел, когда на Ковен опустились сумерки. Она напоила каким-то отваром, потом долго с пристрастием допрашивала, кто он и откуда. Проще было сразу инквизиторам сдаться и пыталась с собой каких-то мешочков с травами всучить и баночек с эликсирами. Для мужского здоровья, кажется. Сказала, что наместник такие у нее берет, и очень доволен. Мейден отказался, проблем с мужским здоровьем у него пока не наблюдалось. По крайней мере, никто раньше не жаловался. Выйдя на крыльцо, он облегченно выдохнул, задержал дыхание, прикрыл веки и прислушался. Уловив что-то невесомое, толком не сформировавшееся, но уже тревожно давящее на ребра, он открыл глаза, усмехнулся, сделал пару шагов, и за калитку дома Герты вышла симпатичная девчонка. Как там ее назвала Вивьен? Кажется, Агни. Чуйка Мейдана не подвела. Двух инквизиторов, шедших навстречу, он заметил, когда сворачивать и бежать было поздно, да ей некуда, только лишнее внимание привлечет. Он натянул поглубже капюшон и постарался проскочить мимо магов как можно быстрее. И у него получилось. Почти. Он уже миновал их и облегченно выдохнул, когда услышал быстрые шаги за спиной. Его схватили за локоть и развернули. Капюшон от резкого движения слетел с головы, и рыжие ведьминские волосы разметались по плечам. В лицо Мейдена уставился изучающий пристальный взгляд главного темного мага Империи, Сандера Моро. «Надо же! Вот и свиделись!» «Ну, здравствуй, Сандер!» «Извини, милая!» — хрипло произнес темный маг. Обознался. «Милорд, что ты желает?» Сладко улыбнулся Мейден губами Агни. «Нет!» — отрезал Инквизитор, стремительно развернулся и зашагал обратно к своему спутнику. Мейдан сначала замер, глядя ему вслед, но потом торопливо натянул капюшон на голову и поспешил к дому сали. «Сан, ты чего? Это ж Агни!» — услышал он за спиной голос второго инквизитора. Мейдан ускорил шаг, не оглядываясь. Он благоразумно предпочитал держаться подальше от того, кого не берет даже удар кинжала, смазанного ядом марийского ореха.